Глава третья Для своего времени Икар был первоклассным галактическим кораблем. Так начал он: Могучие аннигиляторы пространства безотказно обеспечивали сверхсветовые скорости. И особо подчеркиваю это обстоятельство: его недооценивают новое поколение астронавигаторов, считающих движение вне Эйнштейновского пространства не чудом человеческого гения, а быгенной операцией. Но мы, экипаж Икара, понимали, что сотворено чудо, и благоговели перед величием людей, сумевших найти способ преодолевать пространство, уничтожая его вокруг себя. Вы легко сделаете отсюда вывод, что Икар для нас отнюдь не был некой космической гостиницей. Воплощение технического волшебства, врученное нам, особо отмеченным, как высочайший дар. Вот наше отношение к Икару. Восхищение кораблем нас прочно объединяло. И не только это. Мы на редкость подходили друг к другу. Два года нас испытывали на дружбу в тяжелейших условиях Плутона. Потом на жутких равнинах Цереры, планеты в системе Альтаира. На дружбу, юноша, не на совместимость. Одной совместимости мало для дальнего поиска. Нужна любовь. Так вот, любовь была. Мы составили редкостный коллектив. Девять влюбленных друг в друга молодых астронавигаторов. Бывают влюбленные пары. Это естественно и тривиально. Влюбленная девятка — нечто исключительное, согласитесь. Мы были таким исключением и гордились этим. Если один долго отсутствовал, остальные восемь тосковали. А если отсутствовали двое, семь нервничали, теряли аппетит. Я добавлю еще деталь, хотя, возможно, вы о ней знаете. Гюнтер Минотти, первый астроинженер, и Петр Крэнстон, биолог, были влюблены в Анну Мейснер, нашего астрофизика. На Земле нет сомнения, Анна вышла бы замуж за Петра и отвергла Гюнтера. Но в экспедиции на Икаре она пожертвовала любовью ради высшей цели. Именно так она объявила мне и никогда не оказывала Крэнстону предпочтения перед другими. А они, оба, Гентер и Петр, ни разу не показали, что она для них значит больше, чем остальные. Слово показали нехорошее, оно наводит на мысль о неискренности, оно ассоциируется с известной бранью предков Показуха. Неискренности не было. Была гармония. И как живое существо, теряя какую-либо свою часть, превращается в инвалида, так и наш коллектив, утратив одного из девятерых, становился покалеченным. В этом всецелостном единстве была наша сила. Но и наша слабость. О первых четырех годах наших галактических блужданий вам говорить нечего. Они описаны, рассказаны, проанализированы то, что назвали огромным успехом и Кара, захватывает и этот период. И эти первые четыре года не встретилось ни одной загадки, не распутанной нами. А чего еще желать поисковику? Так что не будем вдаваться в рассказы об удачах, известных каждому. На пятый год после четырехмесячного полета в пустом космосе Анализаторы уловили под углом градусов 30 курсу два быстро несущихся тела. Их быстрота привлекала внимание. Естественные тела не мчатся со скоростью почти 5000 км в секунду. Фома Михайловский, штурман и мой заместитель, считал, что мы повстречались с космическими кораблями. «Разумных цивилизаций, вы это знаете не хуже меня», обнаружено немало, но технически развитых пока нет. Я приказал выброситься из сверхсветового в пространства и догонять незнакомцев. Автоматы забили тревогу. От первого корабля, если это был корабль, улавливалось очень слабое излучение. Из тех, что убийственны для любой организованной материи, ибо разрывает внутри молекулярные связи. Вряд ли оно могло быть нам серьезной угрозой. У Икара мощные защитные поля, но причина для беспокойства была. Вскоре сомнений не оставалось, что мы повстречались с механизмами, а не с космическими шатунами. Те, кстати, в этом районе галактики редкие Вы, надеюсь, знаете стереоизображение этих кораблей, и поэтому можете понять, как мы удивились, увидев, что они напоминают... Мифические летающие тарелки, так будоражившие воображение наших предков. Правда, не сферические, а эллипсовидные. Алексей Кастор назвал их «блюдоподобными чечевицами». Название удачное, по-моему. Корабли шли один за другим на расстоянии примерно в 70-80 тысяч километров. Отдаление по масштабам космоса ничтожное. На наши позывные, посланные всеми видами излучений, они не отозвались. И не было заметно, чтобы работали двигатели. Искусственные сооружения летели, как мертвые тела. По нашим понятиям, это означало, что на кораблях аварийное состояние. Я приказал затормозить силовыми полями кара передовой корабль. А когда приблизится второй, остановите его. Мы шли на перерез их курсу. Первый корабль послушно замер в объятиях наших силовых тисков. Другой быстро приближался. Фома готовился затормозить и его, когда вдруг носовая часть блюдоподобной чечевицы ярко озарилась, погасла, вновь озарилась и вновь погасла. Так повторилось три раза. Последняя вспышка была самой яркой, но и самой непродолжительной. Фома с криком Он расстреливает передового, включил тормозное поле такой мощности, что не только сам корабль, потеряв ход, закачался в силовых сетях, но и любое выпущенное им излучение мгновенно погашалось. Если бы Михайловский сумел это сделать хоть секундой раньше, передовой корабль был бы спасен. Но теперь... Нам оставалось лишь наблюдать после нас и вам, когда на Землю доставили снимки, как его после первого залпа охватило пламенем, и как второй залп разнес его на пылающие осколки. А третий неминуемо превратил бы все осколки в плазму, если бы Фома не предотвратил такой финал. «Какое зверство!» — воскликнула Анна Мейснер. «Она первая пришла в себя». Несправедливость всегда больно задевала ее, а тут событие не вызывало сомнений. Бандитизм ее поддержал Иван Комнин, в возбуждении не церемонившееся в выражениях, а возбужденным мы его почти не видели. Его волновало и то, что он видел, и то, что, не видя, воображал. В академии о нем говорили, Иван нервничает только в двух случаях: когда дождь идет. И когда дождя нет. Он запальчиво закричал. «Арн! Это же флибустеры галактики! Это же пираты космоса! Проучи их силовой оплеухой! Пусть потрясутся в своей бронированной чечевице!» «Спокойней, друзья!» — приказал я. Признаюсь, я растерялся. «Вообще мне не свойственна быстрота воображения. Еще экзаменационный компьютер характеризовал меня как тугодума». Когда необходима стремительность решений, я блеска не показываю. К счастью, в таинственном космосе такие экстремальные случаи гораздо реже, чем на нашей ласковой упорядоченной Земле. Заступая на дежурство, я включаю автоматы на любые аварийные возможности. С надежными помощниками мне спокойнее. Но тогда мы и мысли не допускали, что один корабль гонится за другим, чтобы его уничтожить. Да и вели они себя, как мертвые тела, и не дали автоматам особых программ. Я продолжал. «Мы пока не знаем причины события. Один корабль пытался уничтожить другой. Ему с нашей помощью это удалось. Но почему это сделано? Что это за корабли? Кто в них сидит? Не будем спешить с выводами». На Земле потом в этом обращении к экипажу увидели мудрость руководителя экспедиции. Можете мне поверить, не было мудрости, была растерянность, было желание отстраниться от немедленных действий. А что именно такое поведение оказалось единственно разумным, объясняется объективной сутью событий. Анна, наш астрофизик, заметила, что опасное излучение шло от уничтоженного корабля, а не от преследователя. И, возможно, это играет роль в катастрофе. Я попросил Михайловского не дать остаткам взорванного корабля разлететься в космосе. И он артистически быстро сжал в компактную кучку все обломки и пыль. Остальные наши действия определялись ситуацией. На втором корабле находились разумные существа. Надо было вступить с ними в контакт. Но, как и прежде, корабль не отвечал на наши сигналы. Его недавние активные действия свидетельствовали, что он обитаем. Но снова он вел себя как тело, лишенное жизни. Не делал попыток вырваться из силовых тенет, пассивно покоился в наших полях. Мы облетели вокруг, рассмотрели его сверху, снизу, с боков. Он вспыхивал металлическим блеском в сиянии наших прожекторов и это была единственная реакция на все попытки добиться связи. «Затаились!» — сердито сказал Иван. «Арн, будь осторожен, как бы они ни пальнули в нас!» Поведение странного корабля мне тоже не нравилось, но и непрерывно кружить не имело смысла. Мы выслали автоматический космический котерок, сконцентрировав на нем охранные поля. Он пролетел под самым носом блюда, Вернулся и спикировал на него, словно собираясь ударить. Отпора не последовало. Только что мы видели грозное орудие разрушения с огромной стремительностью пущенное вход. А сейчас вокруг нахально носился эдакий космический комар, и это покорно сносили. Иван перешел от гнева к восторгу. «Ну и нервы у флебустеров космоса!» Ведь вряд ли они догадываются, что все их залпы для нас не опасней детской хлопушки. Он преувеличивал мощь нашей защиты, сильной, но не абсолютной. Все просили о высадке на чужой корабль. Я колебался. Внезапное превращение мертвой коробки в чудовищную боевую машину заставляло опасаться любой новой неожиданности. На меня стали наседать. Я огрызнулся. Всем, кому не на вахту, спать. У меня нет желания завязывать контакт с незнакомцами из космического сражения. Спать, естественно, никто не пошел, но терпения я добился. Час бежал за часом. Мы перестали кружить вокруг блюдоподобной чечевицы, но не выпускали ее из своих полей. В восемнадцать глаз, настороженные и недоверчиво, мы наблюдали за чужим кораблем. Он был недвижим, тёмен, бесстрастно покоился неподалеку. Временами Алексея была его вахта, озарял его вспышками прожекторов. Поисковые лучи продолжали оконтуривать чечевицу. Сигналы всех 38 типов галактической азбуки периодически несли просьбу о связи. Контакта не было. Я приказал разведочной группе готовиться к высадке на чужой корабль. По судовому расписанию разведочная группа состоит из трех человек. Командир, астроинженер Гюнтер Минотти, члены — биолог Петр Крэнстон и социолог Мишель Хаяси. Мне было предоставлено право дополнять группу любым членам экипажа. Я добавил в группу себя. Из трех наших разведочных катеров мы выбрали планетолет «Гермес». Он был тихоходным, но самым оснащенным. Вы и без меня хорошо знаете, как мы вертелись вокруг чужого корабля, отыскивая входное отверстие. И как, не найдя ничего, загерметизировали площадку на корпусе, где анализаторы показали внутренние пустоты. И как, проделав лаз, проникли внутрь. И как сразу же наткнулись на скелеты трех странных, но, несомненно, когда-то живых и разумных существ. Мертвецы показались нам громадными осьминогами. Они и истлевшие однокостяная броня и растрескавшиеся кости ног походили на отлично выделанные чучела, а не на холмики праха. Хотя при неосторожном прикосновении превращались в прах. Крэнстон ползал около трех скелетов с ручным биологическим анализатором. Этот хитроумный компьютер совершает 3000 анализов в секунду. И по разумности превосходит иную научную академию старых времен. Гюнтер и я осторожно ходили по помещению, фиксируя на пленку стены, потолок, пол. Довольно просторный зал заполняла масса предметов, назначение их надо было еще устанавливать. Все они были правильной формой, чаще шары, цилиндров и призм поменьше, а кубов совсем немного. Каждый казался монолитом, как бы слиток из материала, похожего на металл, но не металлической природы. Кстати, и весь корабль был изготовлен из того же вещества. Нашего разнообразия материалов цветных, черных, редких металлов, дерева, кож, пластмассы, бумаги, здесь и в помине не было. «Думаю, все эти предметы — аппараты управления кораблем», — сказал Гюнтер. Странно, что каждый лежит по особь. не видно соединительных коммуникаций. Петр поднялся с пола. Никогда мы еще не видели такого обалдения на его лице. Знаете, когда умерли восьминогие астронавты? Полтора миллиона лет назад. Погибшие полтора миллиона лет назад пилоты на корабле, который на наших глазах вел осмысленные боевые действия. Петр добавил, что и материал, из которого изготовлен сам корабль, и все предметы в нем того же почтенного возраста. Корабль построен еще до того, как на земле появилось человечество. — Значит, на корабле нет ничего живого? — спросил Хаяси. — Именно ничего живого. Все перемерло еще в незапамятные времена, и сам корабль уже свыше миллиона лет назад превратился в мертвое тело и несется вперед лишь по инерции. Дальнейшие наблюдения подтвердили, что Петр прав. Но в тот момент это показалось невероятным. Наши разговоры передавались на Икар, и там вызывали такую же реакцию. Все были под магией нападения одного корабля на другой. Можно ли допустить, чтобы сражения вели мертвецы? Хаеси, как всегда, на каждом этапе разведки отделял факты от гипотез. К твердым фактам он относил то, что оба космических тела искусственные сооружения, что один уничтожил второе, что в первом же помещении сохранившегося корабля найдены скелеты неведомых существ, что здесь наши походные гравитаторы не нужны. Ибо невесомости нет, а наоборот, наличествует прибавка в весе примерно в полтора раза. Подобных фактов накопилось уже немало, а все ли обитатели корабля мертвецы надо было проверить. Не будем забегать вперед. Еще один факт. Мы в монолитном кубе, откуда нет прохода в другие помещения, добавил я. Но должны же они существовать. И, надеюсь, Мишель, это не фантастическая гипотеза. Проходы обнаружил Гюнтер. Он подошел к одному участку стены, ничем по виду не отличавшемуся от других. И в стене вдруг появилось отверстие. Мы впервые тогда увидели самодвижущийся, саморастягивающийся, самоутолщающийся материал и вытаращили глаза на самопроизвольно образующиеся проходы. Дыра в стене была как раз такой, чтобы мы гуськом могли проникнуть. Проходы создавались по габаритам идущего. Если бы в экипаже Икара имелся слон, и ему открылся бы достаточный лаз. Правда, стене пришлось бы сильно утолщаться по краям такой дыры. Второе помещение было обширней. Просторный тоннель длиной метров на 50, шириной метров в десять и высотой в пять. Наши фонари осветили с правой стороны исполинский некрополь. Ряд полок, одна над другой, отгороженных прозрачными стенками от прохода. На каждой полке покоился восьмирукий скелет. А на второй стене — стереоскопические пейзажи удивительной красоты и яркости. Мы медленно двигались вдоль многоэтажных склепов, освещая ряд за рядом, этаж за этажом. Впоследствии, установив в тоннеле светильники, мы могли свободно обозревать с одной стороны все гигантское покоище мертвецов, а с другой — любоваться всеми картинами музея. Но в тот первый день и мертвецы, и картины, выхваченные снопиком света, как бы возникали из небытия. Эффект был куда сильней. Скелеты лежали в определенном порядке. Внизу экземпляры крупней, повыше, поменьше. Различие в размерах выражало различие возраста. Одни умирали зрелыми, возможно, и состались. Других смерть настигала в стадии созревания. Кое-кто переводился на жительство в некрополь, не выбравшись из младенчества. Но рано или поздно умирали обитатели космического корабля. Останки их переселялись сюда, в последнее их общежитие, ставшее вечным хранилищем. И еще стало ясно при первом осмотре. В Некрополе сохранялись не скелеты однажды посаженного экипажа, а много генераций экипажей. Потом мы установили, что для корабля требовалась команда в 20 взрослых особей, владевших профессиями навигаторов. Корабль, стартовавший откуда-то из центральных районов галактики, вела небольшая группа специалистов звездоплавания. Скелетов же было больше тысячи. Медленно передвигаясь от одного пятиэтажного саркофага к другому, я мысленно их видел. Восьмируких, молодых, энергичных, полных жажды выполнить какое-то важное задание, ради него пустившихся в дальний полет. Шли годы, десятилетия, пошло к тысячелетию. Именно этот срок для их жизненного цикла определил анализатор Кранстона, Народилось на корабле новое поколение. Его обучили звездоплаванию. Оно переняло эстафету родителей. Те переселились сюда. Вон там, в дальнем углу Некрополя, начинают они скелетную историю загадочного полета. А полет продолжается. Старится вторая генерация. Вырастает третья, самая многочисленная, почти в сто особей. Они стремятся вперед, но не достигнув цели, тоже занимают свои места в саркофагах. А полет продолжается. Тысячелетие идет за тысячелетием. Одна генерация по-прежнему сменяет другую. Постепенно количество новых астронавтов уменьшается. Их становится снова два десятка. Как раз то, что требуется для надежного обслуживания корабля. А полет не прерывается цель не достигнута, надо спешить. Но вот их уже меньше двадцати. Эти, крайние справа полки, свидетельствуют о катастрофическом падении рождаемости. Недалеко уже и до последних трех, умерших на своем посту среди непонятных нам аппаратов. И уже не было живых товарищей, чтобы перенести их тела в некрополь. А полет все продолжается. Ибо неведомая цель не достигнута, Ибо таинственное задание не выполнено. Продолжается еще полтора миллиона земных лет. Все продолжается, все продолжается. Куда они стремились? В чем цель их бесконечного полета? После осмотра некрополя мы повернули к музею. Сегодня все восхищаются творениями на стенах мертвого корабля. И каждый школьник может сдать экзамен по технике стереоттисков но можете вообразить себе наше удивление, когда мы открыли, что ярчайшие краски картин к тому, что у нас называют красками, никакого отношения не имеют. Что весь цветовой спектр создан лишь разнообразной глубиной оттиска на непонятном материале стен. А разная глубина оттиска исчисляется миллимикронами. На ощупь картины идеально гладкие и что, меняя освещение, мы заставляем их вспыхивать разными цветами. Впрочем, удивление перед техникой рисунка пришло позднее. В те минуты нас больше интересовало содержание картин. Все эти сценки быта работы на странной планете, источенные пещерами, жильем и заводами восьмируких астронавтов, видимо, были нанесены на стены, чтобы путешественники помнили далекую родину. Появление многих генераций, родившихся на корабле и назначенных там умереть, несомненно, заранее планировалось. С некоторых картин на нас глядели живые, те, кто миллионы лет уже покоился в саркофагах. Они были странные и привлекательны. Над двусемью гибкими сочленениями ноги и руки одновременно, вздымалась крутая лобастая голова. В ней светило два удивительных глаза, два огня. Два приемника света, два факела. Мощные, пронзительно умные, безысходно печальные. Нет, эти глаза не только для зрения, — вырвалось у Хаяси. Они разговаривали глазами. Не удивлюсь, если глаза у них и орудие нападения, не только зрения и беседы, — заметил Гюнтер. К тому же электрической природы. Как, по-твоему, Арн? Я пожал плечами. Разве можно определять по рисунку, правда искусному, какова физиология существ, о существовании которых мы еще день назад и не подозревали? Одна из картин показала, что такая возможность есть. Изображение тесной коморки, вроде той, где лежало три истлевших трупа. В ней стояли уже знакомые нам монолитные ящики, а перед ними распластались два восьмируких существа. Глаза их, обращенные на ящики, буквально пылали. Вдалеке виднялся передовой корабль. Картина менялась, когда мы проходили мимо. Создавалась иллюзия, что передовой корабль сошел с центра, а второй меняет курс, чтобы постоянно держать его в центре. «Прицеливаются?» — оценил картину Гюнтер. «Когда происходило такое событие, Петр?» «Вероятно...» «Миллиона два лет назад», — сказал Крэнстон. «В это время Фома передал, чтобы я возвращался на Икар. Он послал на Латону по сверхсветовому Ратоновому каналу сообщение о двух неизвестных галактических кораблях, и база вызвала меня. Пришлось на время прервать осмотр». На Латоне начальство било нетерпение, требовало подробных сводок. Попутно меня хлестанули строгим втыком за непростительное упущение. Я, видите ли, спокойно лицезрел, как уничтожают уникальнейшие, неповторимое, необычайное и прочее создание каких-то неизвестных, уникальных, необычайных, разумных цивилизаций. Понимаю ли я, что так вести себя нехорошо? Я так и грызнулся, что Ратоновый канал в ошеломлении отключился. Обо мне тогда говорили, что подчиненным у меня хорошо, а для начальства я тяжкий крест на плечах. Периодически, я так считаю, нужно ставить всех начальников на место. Космический разведчик ведет свободный поиск, а не заносит рейсовые километры в распланированный график. Мой старый друг, всегда улыбающийся кнут Марок, Начальник главной галактической базы коварно попросил повторить ответ в выражениях более приемлемых для переадресовки Земле. Воображаю, как он злорадно ухмылялся при этом. Ведь все его указания, предписания и просьбы полным текстом ротонируются на Землю, в отличие от наших, ответных, которые он бессовестно редактирует. Конечно, там узнают, что я сам смягчил свой отчет. Но я ничего не имел против. Земля по мелочам не вмешивалась бы в мое дело. И хладнокровно добавил, что раньше, чем через неделю, о подробных сводках речь не пойдет. Картина происшествия достаточно прояснилась для предварительного отчета. Но тысячи тонких вопросов ждут ответа. Так начал я через неделю свое сообщение базе. Описав встречу с двумя кораблями, Я попросил товарищей продолжать. Первый говорила Елена Витковская. Оба они, Елена и Петр, астробиологи, знатоки форм галактической жизни. Она, как аналитик, дотошней Крэнстона, немаловажное преимущество при изучении загадочных явлений жизнетворчества. Зато он шире в оценках и лучше экспериментирует. Тоже доброе качество для поисковика но когда надо докладывать о результатах их совместных работ, он тушуется, она же расцветает. Елена отличный оратор, а начальство не только на латоне, а и на далекой земле ее прямо-таки обожает. Это древнее выражение точно описывает настроение, с каким принимаются ее доклады. Причина достаточно прозаическая. Всех, и меня в свое время тоже поражало, что очень хрупкая, очень красивая, очень женственная, особо так по-мужски жестко развивает неопровергаемые аргументы. То, что именуется мужской логикой, ей свойственно больше всех нас вместе взятых. Некогда компанию осужденных вели на Ишафот, и единственная в той компании женщина, с презрением поглядев на своих партнеров, громко сказала «Палач, начни с меня». Я одна мужчина среди этих баб. Уверен, что в аналогичной ситуации наша Елена Прекрасная звучно, четко, ясно попросила бы гильотинировать ее первой, ибо остальные недостойны такой чести. Нет, я не ругаю Елену, я ей восхищаюсь. Она информировала Латону, что восьмирукие астронавты существа живые были, конечно углеродно-кремниевой природы, фактически безбелковые. Жизненные реакции почти исчерпываются созданием в организме огромных запасов биологического электричества. Каждая особь могла бы функционировать в качестве аккумулятора и генератора. В физиологическом цикле отсутствуют переварка пищи, кровообращение, дыхание и тому подобное. Вероятно, этим и объясняется долголетие, раз в 10 превосходящее наше. Уникален их мозг. При весе взрослой особи в 150-170 кг мозг весит 15-16 кг, то есть 10% всей массы тела. Практически астронавты только мозг, заключенный в жесткую оболочку, питающийся электричеством и передвигающийся при помощи восьми ног. Совершенство мозга порождает высокую интеллектуальность, чему доказательство — технический уровень корабля и мастерство найденных в нем предметов искусства. Что же до излучений погибшего корабля, то они генерировались находившимся на нем и почти начисто распыленным грузом. Характер груза по сохранившемуся пеплу надо исследовать в стационарных условиях большой лаборатории. Но нет сомнений, что он очень опасен для углеродно-кремниевых организмов и, безусловно, губителен для белковых, то есть для человека, земных животных и растений. Отлично, Витковская, прекрасный анализ, прислала база Ротонограмму. Можно было заранее не сомневаться, что даже скептик и ироник Кнут Марок не поскупится на похвалы. Наши астроинженеры Гюнтер Минотти и Алексей Кастор Докладывали вторыми. В конструкции обоих кораблей существенно нового они не нашли ни в принципе, ни в оформлении. Лет 200 назад одно земное конструкторское бюро разработало примерно такой же корабль. Но в серию его не взяли. Тихоходен, в обычном пространстве не выше одной десятой скорости света при длительном разгоне. А о выходе в сверхсветовую область тогда и не мечтали, хотя уже была установлена возможность аннигилирования пространства с превращением его в пепел сгоревшей пустоты. Монолитные ящики оказались аппаратами, командными и исполнительными. Движение шло за счет тяги на жестких фотонах. Каждый корабль — генератор гаммы и рентгена излучений. Электричество, создаваемое организмами самих астронавтов, служило им для управления аппаратами фотонной тяги. В этом месте голос Гюнтера сделался торжественным. Они подходили к главному своему открытию. Астронавты вели управление не руками, хотя их у каждого хватало, а глазами. Не так приемники света, как излучатели, накопленные в теле энергии, глаза передавали команды аппаратам. За два столетия знакомства людей с иными звездными народами человечество еще не встречалось со столь удивительным органом, как эти глаза. Биологам и физикам предстоит специально исследовать, как возможна такая оптико-электрическая структура. Нашу пассивную систему именуемую зрением, пора бы уже улучшить, и хорошо бы воспользоваться для этого новыми открытиями Икара. «Что до гибели первого корабля, то она тривиальна», — закончил Гюнтер. «Залп произведен автоматами из гамма-лазера средней мощности. Аналогичное орудие в арсенале человечества куда мощней. Учиться уничтожению материальных тел у восьмируких астронавтов бесполезно». Команда на выстрел срабатывала, когда передовой корабль попадал в зону досягаемости, что в данном случае равно отдалению в сотню километров. Короче, и при цельности эффективность удара невелики. Хотя цель достигнута, правда, после двух миллионов лет бесперспективной погони и нашей непредвиденной помощи. Хаяси, завершая доклад базе, Сжатый точно описывал, что считал твердо установленным. На меня напускались, что я часто выхожу из себя. Это неправда. Я редко сержусь при спорах с членами экипажа, кроме Мишеля Хаяси. Он иногда выводит меня из равновесия, даже когда молчит. Если Елена Витковская непробиваемо логично, то у Хаяси пренебрежение к логическим построениям. Его божество — факт его манера разговора, а вот наблюдалось еще такое явление. Как-то во время трудного ночного дежурства на латоне, измученный, я воскликнул «Да наступит ли когда-нибудь день?». Он совершенно серьезно отозвался. Было бы рискованно отрицать такую возможность. И удивился, что я захохотал. Сам он не увидел в своем ответе ничего смешного. «Сколько раз я добивался от него, а что следует из этого факта, Мишель?» Он холодно прищуривал немного раскосы и глаза. «Из этого факта следует, что такой факт существует». Вместе с тем у него дьявольская интуиция. Он наблюдает внешность, а видит сущность. В анализе загадок он опережает саму Елену. Если бы не эта способность, он был бы средненьким социологом. А гениальный крон Квама объявил его своим лучшим учеником. Такая рекомендация кое-чего стоит. Я вписал его вторым после себя, когда укомплектовывал экипаж Икара, и никогда не раскаивался. Он информировал Латону, что один корабль преследовал другой, чтобы уничтожить. На первый корабль в свое время погрузили вещества, опасные для любой формы жизни. Возможно, чтобы отвести подальше и там ликвидировать. Допустимо, что автоматика взрыва не сработала, и корабль, лишенный пилотов, умчался в глубины космоса. За ним снарядили погоню. Понимая, что в течение одного поколения нагнать беглеца, вероятно, не удастся, запланировали преследование в течение ряда поколений. 39 генераций астронавтов то есть около 400 тысяч земных лет. Они все живут, Мафусейлов, век. Тянулся этот космический марафон. Последние три астронавта, умирая, настроили автоматы на огонь, когда беглец попадет в зону досягаемости. Остальное время, полтора миллиона лет, полет продолжался по инерции с одинаковой скоростью. А когда передовой корабль затормозили, автоматы сработали. Вот и все что можно более или менее достоверно доложить о происшествии. «Мне кажется, ты нового не сказал, Мишель, по сравнению с тем, что мы знаем», заметил Иван, когда передача закончилась. «Я докладывал не тебе, а кнуту Марку, а он не знает того, что знаешь ты», спокойно возразил Хаяси. В эту ночь дежурил Иван Комнин. Я пришел к нему в рубку, я часто посещал Ивана на дежурстве. Мне нравились его рассказы. По штату он судовой медик, но знает все, что необходимо каждому астроразведчику. И еще многое сверх того. В часы отдыха он играет на скрипке, декламирует стихи и всегда находит слушателей. Я сел на диван. Он не повернулся ко мне. — Ты чем-то расстроен, Иван? Расскажи, не утаивая. В отличие от невозмутимого Хаяси, На лице Ивана отпечатывается любая смена настроений. В больших, темных, с поволокой, с почти синими белками глазах светилась печаль. Чувство, недопустимое для астроразведчика на вахте. — Не расстроен, нет, но, как бы сказать, Арн, я восхищаюсь и грущу. Эти восьмирукие астронавты. Какая судьба? — я попросил объяснений. Понимаешь, думаю, смог бы поступить, как они, родиться на корабле и знать, что на корабле умрешь, и дети твои умрут, и праправнуки. Ибо впереди мчится опасный груз, не для тебя опасный, не для твоих соплеменников на отдаляющейся родине, а для кого-то, кого ты не знаешь, кого, возможно, и вообще-то нет. И ты свою жизнь и жизнь своих потомков отдаешь чтобы уберечь этих неведомых тебе существ от гипотетической опасности. «Жизнь свою за други своя», — говорили в старину. «Судьба как судьба. Сложились бы у нас такие обстоятельства, и мы действовали бы похоже. Не вижу причин для грусти, Иван. Не знаю, Арн. Ты, возможно, действовал бы как они, ты такой. Но о себе не скажу». Зато я скажу о тебе. Выполнил бы свой долг, какие бы сомнения не одолевали. Оставь эти мысли для отдыха, сейчас они неуместны. И грусть по случаю их горестного конца, и восхищение их благородством — чувства неслужебные, поверь мне». Иван сердито отвернулся к пульту. «Заработал ротонограф». Иван протянул мне депешу с латоны. Марок требовал, чтобы мы срочно демонтировали, что можно с оставшегося корабля, если нельзя его целиком переместить в наш трюм. Собрали остатки уничтоженного и возвращались на Латону. Что-то на базе случилось. Марок любил наваливать трудные задания бесцеремонно, с улыбкой и шуточками, подстегивал нас, но когда поиск шел, не прерывал уже начатые исследования.